срывающийся с губ румяных людей, охваченных радостью жизни. Но даже эти бодрячки предпочитали сидеть поближе к ограде, жались к уютному сундуку обувной фабрики, светившемуся окнами и глухо гудевшему даже поздно ночь. А в середину парка они тоже ходить не любили. Порой эти бодрые люди просто перелезали через забор по соседству к маленькому дому пионеров, тоже имени Павлика, но возле которого не было ни чопорных дорожек, ни похоронной свежести, ни бронзового памятника убиенному герою. А было просто тихо, и валялись ветки старых деревьев. Иногда я подходил к памятнику пионеру-герою и говорил ему — Эх, Павлуша, дорогуша, эх, горемычная душа! Или что-нибудь еще такое же, проникновенное и бессмысленное. Больше слов почему-то не находилось. Павлик стоял и грустно молчал, слегка покачиваясь на ветру. В парке всегда был ветер с реки, он тоже создавал приподнятое и мрачное настроение. Да вообще его всего создавало. Это настроение. Что они возьми. Неподвижные голуби, одинокие революционные старухи, которые, поджав губы, сидели тут и там по скамеечкам. Шпиль высотного дома на площади восстания, который выскакивал и заслонял небо прямо над оградой парка. В общем, буквально все. Колупаев вообще не хотел ходить в это место. Есть тут детский парк, Пусть гады тир построит, А то, получается, кому парк, а кому ваганьковское кладбище, — говорил он порой, глядя на вывеску. Она висела прямо на воротах над входом, красивые витые буквы были покрашены золотой краской. Мой друг ходил со мной сюда только зимой. Он соглашался порой сопровождать меня вместе с моими санками покататься с невысокого холма, на котором стояла обувная фабрика. Колупаев брал у меня санки и карабкался вверх. Вероятнее всего, Колупаеву нравились девочки, которые приходили из окрестных домов сюда покататься с маленькой горки, в том числе и из сталинского дома на или из высотки на площади Восстань. Так что приходил он сюда не ради меня. Впрочем, я теперь в этом уже не совсем уверен потому что, насколько я помню, Колупаев с девочками вообще не заигрывал, а вел себя несколько даже грубо, наряда врезаться своими санками в их санки. Дурак, орали девочки, которые запомнились мне почему-то все кодна в ярких шерстяных колготках, коротких курточках и вязаных шапочках. Иногда они орали что-нибудь более яростное, на что Колупаев никогда не извинялся, а просто легко вскакивал из вороха снега и говорил коротко и сурово, «Мадам!». После этого скандал сразу прекращался. Девочки рабели и даже посматривали на могучего Колупаева с некоторым интересом. Колупаев быстро отряхивался, брал санки и снова лез вверх. Это его загадочная мадам действовала и на девочек, и даже на меня настолько странные и пугающе, что мы еще долго провожали его взглядом, в тулупе и валенках, длинными шагами преодолевавшим горку в четыре прыжка. На других горках, где мы порой бывали вместе, Колупаев вел себя совершенно иначе. Он орал, пихался, лихачил, пытался съехать с дорожки, стоя на прямых ногах и горлане народную песню, словом «всячески», Обращал на себя внимание. Видно было в такие минуты, что Колупаеву жарко, весело и хорошо. И если Колупаев в такие минуты валил меня лицом в снег, топтался по мне ногами и даже обзывал непонятно, я на него не обижался. Все равно его чудесное настроение каким-то образом передавалось и мне. Здесь же, в парке Павлика Морозова, Колупаев катался молча, и кроме сурового слова «мадам» я вообще не помню, чтобы он говорил что-то еще. Если говорить коротко и ясно, в парке витала настоящая потусторонняя жизнь, дух Павлика бродил между деревьями,